Глава третья. Поручение. «Ардов, вы не знаете, что означает кабан?» Вопрос немало озадачил сыскного чиновника. Выглядел он тем более странно, что прозвучал в кабинете обер оберполицмейстера, прямо под ростовым портретом государя Николая Александровича в коронационной мантии. Сюда Илью Алексеевича доставили в черной карете два крепких молчуна в одинаковых костюмах. Прямо от синих дверей бильярдного клуба пять шаров. В руках начальник столичной полиции мял какую-то записку с неровными строчками. Простите, Илья Алексеевич не был уверен, что не ослышался. — Я имею в виду, какое символическое значение имеет голова вепря. Убрав записку в стол, сановник выбрался из кресла с резным орлом на спинке и прошелся вдоль длинного стола, у начала которого стоял Ардов. Для римлян и греков вепрь символизировал борьбу и разрушение, продекламировал Илья Алексеевич, отыскав в памяти нужную страницу Британики, наиболее полная и старейшая энциклопедия на английском языке. «У индусов выступает третья инкарнация Вишну, который в этом образе спасает землю от хаоса. В буддизме свинья помещена в центр колеса существования и олицетворяет неведение, одну из трех иллюзий, которые мешают человеку достичь нирваны». Ответ произвел впечатление на Августа Рейнгольдовича, но оставил чувство неудовлетворенности. «А что насчет православных?» Честно говоря, мнение святых отцов насчет кабана Ардову было неизвестно, поэтому он выдвинул гипотезу, наделив животное одним из наиболее порицаемых грехов. «Православные видят в кабане символ чревоугодия, низменное грубое существо». «Да-с», — неопределенно выдохнул обер полицмейстер. «Ну, неудивительно». Он походил в задумчивости по кабинету. «А у католиков?» «Брутальность и похоть», – уверенно ответил Илья Алексеевич, также не имея на то достаточных оснований. Ответы сыскного агента никак не развеяли замешательство, в котором пребывал хозяин высокого кабинета. Обстановка вообще выглядела странной. Мелкий полицейский чиновник одной из самых неблагополучных частей города не мог оказаться в кабинете обер полицмейстера ни при каких обстоятельствах. Слишком велико было расстояние между статскими чинами этих фигур. Между тем, всесильный начальник столичной полиции почему-то счел нужным вызвать к себе именно этого сыщика. Причем велел сделать это... Неприметно. Дело в том, что Август Рейнгольдович уже имел возможность составить личное мнение о Бардове. Чуть более месяца назад молодой человек напросился на аудиенцию, которую и получил благодаря ходатайству Книги Небаратовой. Тогда он пытался убедить господина оберполицмейстера в опасности, которую таит внедрение психологической лаборатории для нужд армии. Риск манипулирования кадровыми назначениями на высшие командные посты выглядел слишком высоким, если допустить, что к методикам оценки личностных качеств будущих командиров могли получить доступ агенты иностранных разведок. Идея такой лаборатории была уже высочайше одобрена и даже учреждена приказом военного министра. Несмотря на снисходительный тон, с которым Август Рейнгольдович встретил эти беспокойства, тогда он отметил про себя и острый ум, и моральные качества, и искренний патриотический настрой молодого человека, комбинацию свойств, почти не встречающуюся нынче в среде государственных служащих. Некоторые любопытные подробности о Бардове сообщила княгиня Боратова. Они подтверждали незаурядность его натуры. И, наконец, немалое значение имели слухи, которые с некоторых пор стали циркулировать в среде полицейских о якобы феноменальных способностях некоего молодого сыщика из третьего участка Спасской части. Райзнер затребовал к себе материалы раскрытых новичком дел и имел возможность лично убедиться в своих предположениях. Ардов представал в высшей степени удивительной личностью. «У меня к вам просьба, Илья Алексеевич», — деликатно начал оберполицмейстер. «Даже не знаю, с чего начать». Он слегка потер ладошки, словно подставил их под невидимую струю воды. «Сегодня утром один уважаемый господин, вполне респектабельный и достойный, обнаружил у себя в кабинете голову э -э хряка, да, кабана». Огромную, знаете ли, голову кабана На месте, где у него обычно Висело чучело головы оленя Согласитесь, странное явление Вы не находите? Вне всякого сомнения Вот и мне показалось, что в этом есть какой-то знак Не думаю, что злоумышленник хотел напомнить этому господину о колесе сансары Мне кажется, в этом есть какое-то предупреждение Может быть, угроза. Словом, мне бы хотелось, чтобы вы как можно деликатнее поинтересовались этим делом. Так сказать, не в службу, а в дружбу. Возможно ли это? Конечно, ваше высокопревосходительство, легко согласился Ардов. Я сообщу господину приставу, он заведет дело в участке. Нет, нет, приставу не надо, поторопился Август Рейнгольдович. отметив про себя, что юноша не так прост, как мог показаться на первый взгляд. «Это дело щекотливое. Лишние уши тут ни к чему». Ардов смотрел на Райзнера невинными глазами. «Вероятно, господин какой-то особенный», — осведомился он. На мгновение оберполицмейстер засомневался, не ошибся ли он, обратившись к этому молодому человеку. Но, приняв окончательное решение... Выложил все карты. «Это Касьян Демьяныч Костоглот. Слыхали?» Фамилия эта была Ардову известна. Коммерции советник Костоглот, почетное звание для купцов, пробывших в первой гильдии двенадцать лет, занимал пост главы правления общества Златоустовской железной дороги. Илья Алексеевич бывал у него в конторе на набережной Екатерининского канала, когда расследовал дело о пропаже шляпных булавок в салоне мадам де Фонтель. Тогда он не менее часа проторчал в приемной среди моделей паровозов, прежде чем железнодорожный магнат соблаговолил его принять. К делу о булавках Касьян Демьянович никакого касательства не имел, но воспоминания по себе оставил малоприятные. Манеры у него были грубые, а голос горячий. С каждым словом его коричневые губы выплевывали горящие искры, угрожавшие прожечь лацканы ардановского сюртука. — Чего же вы от меня хотите? — справился Илья Алексеевич, очень не рассчитывая, что сумеет как-нибудь увильнуть от сановного повеления. — Выяснить, кто стоит за этой шалостью и чего они хотят от Костоглота. Август Рейнгольдович аккуратно увлек Ардова к выходу. «Но сделать это следует прикровенно!» Доверительным тоном продолжил он наставление, не давая собеседнику возможности собраться с мыслями. «Без лишней бюрократии. Касьян Демьянович человек почтенный, и любые странности, связанные с его именем, могут вызвать ненужное беспокойство и в деловых кругах, и при дворе». «Вы меня понимаете?» Ардов опять кивнул. «Дело пока, думаю, можно не заводить», продолжал делиться мыслями обер оберполицмейстер. «Разузнаем пока, мисс, что да как, а там и решим, верно?» Ардов мучительно искал способ сказаться неподходящей кандидатурой для этого поручения, но так ничего и не изобрел. «Ну что же, «Могу я на вас рассчитывать?» Тепло улыбнувшись, Райзнер смахнул пылинку с плеча Ильи Алексеевича. «Ведь не напрасно же я давал вам рекомендацию для вашего пристава». Это было правдой. Распоряжение рассмотреть кандидатуру Ардова на место чиновника сыскного отделения княгиня Боратова выхлопотала у своего старинного друга на следующий же день после возвращения Ильи Алексеевича из Швейцарии. Без этой бумаги с гербом наверху майор Троекрутов не хотел даже разговаривать с претендентом. Теперь наступала пора отплатить высокому покровителю дела. Сделаю все возможное, ваше высокопревосходительство, — заверил Ардов и тряхнул головой.